Глава 15. Громзики. Дорога до усадьбы не обошлась без приключений. Возможно, следовало прорыть тоннель до крыльца или храбро спикировать с дерева, но я наивно решил, что смогу пройти мимо распластанного на земле гигантского кролика и прыгающего вокруг него ветеринара. Причём как-то обойти я их не мог, и рабочими вариантами оставались лишь два: тоннель либо прыжок с яблони. Проблемы начались с того самого момента, как меня заметил ветеринар. Рослое блондинистое существо в болотного цвета куртке и таких же просторных штанах выпрямилось во весь рост, ошалело моргая в мою сторону, и тут до меня дошло, что оно женского рода. Не знаю, то ли сбруя, то ли одежда произвела на неё неизгладимое впечатление, то ли мои красивые глаза. Но она замерла, словно суслик перед ящером, и издала глубокомысленные мышцы. Наверное, захотела пощупать и проверить их на прочность. Я твердо решил, что не дамся на опыты и ветеринарные массажи, поэтому тихо попятился назад в родной бассейн. Но хоросновшая под ногой ветка привлекла внимание кролика. Пошироно спуганов скинул голову, увидел меня и задрожал, как белая гусеница на осенне. А потом зачем-то рванул к порушенному колодцу, сунул голову в колодезную шахту и затих. Всех пушистый. Я его даже не трогал, вскинул я руки вперёд. близовые меня взглядом. А задаченная ветеринарша изрекла низким хрипловатым голосом: "Кроконя, определённо серьёзная психологическая травма. Здесь нужен длительный курс реабилитации, очень длительный. Хмм, к сожалению, такие тяжёлые случаи не входят в мою компетенцию. Я пришлю сюда специалиста и выставлю госпоже Авелике Саин расширенный счёт". Блин. Хозяйка меня прибьёт. А Дайран закопает то, что от меня останется. Я хотел просто поговорить с великой, а не быть причиной её разорения. Не надо было вылезать из бассейна. Подбежавшие к нам рабы уставились на меня с возмущением, решив, что я снова пытался утопить короля. Да он сам туда морду засунул. Попытался я оправдаться, Но, кажется, мне не поверили. В итоге махнул рукой и быстро зажигал в высокий светлый дом с резными окнами. Надеюсь, свихнувшийся кроль не повторит недавний маршрут и не пойдет на очередной штурм усадьбы. В любом случае, пускай ловят его сами, я умываю руки. Госпожа Велика обнаружилась на веранде. Расслабившись в белом кожаном кресле, она о чем-то расспрашивала Дайрона. «Главный гаремник...» сидел на полу у её ног и с упоением массировал ступни своей госпожи. По его просветлённому лицу было видно, что этот процесс приносит ему немало удовольствия. А я, как доисторический ящер, сражающийся за каждую самку, почувствовал острый укол ревности и неожиданное желание поменяться с управляющим местами, предварительно вышвырнув его в окно к Паше. чтобы они оба засунули голову в колодец и сидели тихо, не отсвечивая. Мысленно назвал себя ненормальным и прислушался, о чём же они говорят. Расскажи мне подробнее о том, как восставшие в алкедии невольники-маги научились ликвидировать рабскую магию подчинения, произнесла Авелика. Э нет, госпожа. Всё было немного не так, покачал головой Дайрн. Мятежные рабы, обладающие магией, научились стирать свои данные в ошейнике. Уничтожить рабскую магию подчинения у них не получилось. Они смогли ее лишь ослабить и то на время, после чего едва не погибли. Их поймали, всех до единого, но с законником было сложно определить, откуда они сбежали, так что после того, как восстание было подавлено, многие из господ вернулись к старой традиции. Стали выжигать на теле рабов свои инициалы и герб. Я ошапешил. Вот вам и добрая госпожа. Сидит сейчас и волнуется, как бы рабы в ее поместье восстания не устроили, от ошейников не избавились. Обдумывает предложение работорговца Тенгера Вуда о том, чтобы всех заклеймить. Одно знаю точно. живым не дамся я слишком шумно выдохнул и меня заметили лекс что ты тут осеклася она разглядев мои ремни с заклёпками тебе да чтоб тебя грумзики облизали не знаю кто такие грумзики но лучше не надо напрягся я один я осторожный шаг и полотнян со слетело на пол являя меня во всей красоте кожаной зброи шок на лице девушки и ярость в глазах дайрена надо было видеть